Глава 7. Политика, пьянка и открытый контракт с Ивором Рагнерсоном. Утром у меня состоялся разговор с моими англичанами. Потому что я вдруг сообразил, идем там и грабить их соотечественников. О том, куда двинет походом Ивор, в моей команде пока знали только мы с Медвежонком. Но тайны это не было, и я спросил напрямик, хотят ли они идти со мной или предпочтут остаться здесь. Если не пойдут, я пойму. Не поняли меня. Дик с Уилом переглянулись, потом Дик осторожно спросил. А в чем, собственно, дело? Надо, чтобы кто-то остался хранить мою усадьбу? Так это, если по совести, надо жеребием решать. Так Англия же, сказал я, это же земля ваша. Оба удивились. Почему это наша? Мы же не из Англии, а из Нартумбрии. умбрии Это я с некоторым удивлением узнал, что Англия называется лишь часть будущей Великобритании. Есть еще Эссекс, Мерсия и так далее. В каждой области свой король, который спит и видит, как бы захапать земли соседей. В общем, знакомая картина. Но даже поход на Нортумбрию дико с Уиллом не смущал. Наоборот, они были не прочь наведаться на историческую родину и показать кое-кому, где раки зимуют. Выяснилось, что относительно недавно эта самая Нортумбрия была завоевана королем Эссекса. Но многим за знатным нортумбрийцам такая смена власти, мягко говоря, не понравилась. А Дикон и Уил числились бойцами как раз такого Тана. Тана этого превентивно, чтобы не говорил против власти, ухайдокал какой-то там олдермен. Причем олдермен был, что особенно обидно, коренной и действовал с полного одобрения короля-захватчика. Хотя цель у него была, если не благородная, то вполне объяснимая. Землю, что принадлежала Тану и тем, кто впоследствии стали моими хирдманами, Олдерман присвоил. А Дику с Уиллом пришлось быстренько делать ноги, чтобы не дрыгать ими в метре над землей. И закончилось это бегство, считая на другой стороне мира, на скамье арабской галеры. «Есть еще вопросы к бравым английским викингам?» «Вопросов у меня не было. Через два дня мы с медвежонком сели на лошадок и двинули в Роскиле. Узнавать план будущего Вика. Еще я взял с собой вихарька. Раз паренек числится моим сыном, мне следует побольше с ним общаться. Воспитание – это ведь не только научить полезным в жизни и быту навыкам, типа протыкания с вражеской печенки. Куда важнее научить паренька правильно мыслить, и внедрить в его подростковое сознание верный, то есть мой, ясное дело, моральный кодекс. А что может быть лучше для таких занятий, как немногочасовая поездка верхом по безопасной местности? Делать-то все равно нечего, только языком трепать. На центральной, то есть рыночной площади Роскили, там, где обычно вершит правый и скорый суд Рагнар мы увидели здоровенную толпу, состоящую в основном из вооруженных мужчин. Холмганг оживился Свартфёвде, спешился, бросил вихарьку. «Присмотри за лошадками». И полез вперед, бесцеремонно расталкивая суровых сёланских мужиков, которые, может, и возмутились бы, быть на месте Медвежонка, кто другой. Но читать правильные татуировки здесь умел каждый. А идти на конфликт с Берсерком – нематурных, как говорила моя прабабушка. Ну а в кильвяторе Грозного Побратима в первые ряды пробился и маленький я. Нет, это был не Хольмганг, но все равно интересно. Супротив Рагнара стояло с полдюжины разгневанных мужчин, которых я раньше не видел. И предводитель их разговаривал с нашим конунгом с такой дерзостью, которую мог себе позволить либо очень смелый, либо очень глупый человек. Кто это, спросил я у оказавшегося по соседству Красного Лиса, который по праву уважаемого вождя тоже занимал козырное место в первых рядах. «Хальброн – шейный платок, ярл из скона», – поведал ирландец. «А почему такой храбрый поинтересовался я?» «Он говорит голосом Харика конунга всех данов», – пояснил Красный Лис. «Думает, что это защитит его от гнева нашего Рагнара». «А это действительно так?» «Может и так, но ты ведь слыхал?» «Рагнар Лотброк сам его дерзость поощряет». «Ничего я не слыхал, мы только что приехали». Тогда чтоб ты знал, Хальберн пришел сюда высказать обиду. Кто-то из наших ограбил и сжег поместье одного из богатых сконских бондов. Хорошую добычу взял, надо думать, с откровенной завистью произнес Красный Лис. А Хальберну Харик Конунг повеление дал. Сопли с концом утирать, если изобидят. Вот он и разоряется. А что, Рагнар? Нашему Конунгу на обиды сконцев плевать, сообщил Красный Лис. И Харика Конунгу он не боится, так что обидчиков выдавать не станет. Тем более, что доля с взятого на сконском бонде, уверен, уже у него в сундуках лежит. Да Рагнар бы уже давно половину скона к рукам прибрал, только повода нет. А нужен повод, удивился я. Для таких, как Рагнар и Лутброк, само желание хапнуть, уже достаточный повод, ответил Нилиса медвежонок. Без повода нельзя, пояснил он. Боги у нас и у сконцев одни. Вдруг обидятся и отнимут у Рагнара добычу. А если это шейный платок Рагнару надерзит, боги не станут обижаться, да? Кажется, до меня начал доходить нехитрый план Лотброка, и я с сочувствием поглядел на красавца Ярла. Но зачем этот пес главного датского кононга сунулся в медвежью берлогу? Хотя тут тоже понятно. Бывают ситуации, когда приходится идти на смертельный риск, дабы не потерять лицо и самоуважение. «Дерзости мало», — сказал Медвежонок. «Надо, чтобы хальберна Рагнара оскорбил. И тогда повод пролиться крови». «А разве кровь уже не пролилась?» — удивился я. «Не верю, что наши не убили кого-то из сконцев». «Так кто с конца? пренебрежительно бросил Медвежонок?» «Это преступление, за которое несет ответ не только тот, кто его совершил, но и тот, кто отказался выдать убийцу», — воскликнул Ярл Харика. «Я требую». «Ты требуешь?» Это рявкнул не Рагнар, а его сын Уба, Молодой, но почти такой же здоровенный, как и папа. «Скажи еще раз и...» Помолчи, резко оборвал Убу Рагнар. И уже Хальберну. Вот что бывает, когда сыновья становятся воинами. Они забывают, как правильно вести себя в присутствии старших. «Так что ты сказал о том человеке? Ты ведь даже не знаешь его имени, а называешь его убийцей». Может, ваш бонд сам напал на него, нарушив священные законы гостеприимства. Такое бывает, знаешь ли. Алчность, старые обиды. Кто может утверждать, что там случилось, если никого не осталось живых? Рыбаки видели дракар, уходивший в сторону Селунда. Рагнар засмеялся. Его смех подхватило еще с полсотни глоток. Йорн Ярл продолжал говорить, но какое-то время я ничего не слышал». Потом смех стих и до меня донеслось. Умер на следующий день, но он успел сказать, что это были твои люди из Селунда. «И ты в это веришь?» — ухмыльнулся Рагнар. «Конечно верю. Зачем умирающему врать?» «Согласен. Незачем. Но разве ты самого слышал?» «Мне точно передали его последние слова». «Кто? Пара трелей?» Рагнар широко улыбнулся, показав неплохие для его возраста зубы. «Может, на тинге Харика-младшего и готовы слушать тех, кто спит со свиньями и сам ничуть не лучше свиньи. Но у нас на Селунде не привыкли слушать поросящие хрюканье. Не хочешь ли обратиться к высоким?» Я не сразу сообразил, что Рагнар имеет в виду богов, но народ ухватил идею слету, и Квалд поднялся, как на птичьем базаре, в период гнездования. У Брагнарсон, выпитив грудь, выдвинулся вперед батьки, но за его спиной вдруг нарисовался Ивор Бескостный, и Уба, хоть и покрупнее браться габаритами, как-то сразу стушевался и отошел на второй план. Обворожительная улыбка Ивора Рагнарсона, полагаю, вызвала бы несварение желудка у средних размеров тролля. Гвалт поднялся еще на десяток децибелов и перешел в разочарованный гул. «Я не слышал, что ответил Хальбьерн, но догадаться было нетрудно». Ни он сам, ни его свита не рискнули предстать перед судом, где главный судья ангажирован ответчиком. Для большинства населения Дании самым авторитетным богом является Тор. Но не здесь. В Роскиле вопросами божественного правосудия ведает исключительно Один, а Ивр, как всем известно, его любимчик.